Она убедила его и на этот раз. Полковник направился к порту еще до того, как услышал, что загудели катера. На нем были лакированные ботинки, светлые брюки без ремня и рубашка без воротничка, застегнутая на медную пуговицу. Из магазина сирийца Моисея он наблюдал, как причаливают катера. Пассажиры сходили на берег, измученные восьмичасовым сидением на одном и том же месте. Те же люди, что и всегда. Бродячие торговцы и жители городка, которые уехали неделю назад, а теперь возвращались к привычной жизни. Последним причалил почтовый катер. В мучительном ожидании смотрел полковник, как катер швартуется. На палубе, привязанный к трубе и накрытый куском брезента, лежал мешок с письмами. Пятнадцать лет ожидания обострили его интуицию. Петух обострил тревогу. С того момента, как почтовый инспектор поднялся на катер, отвязал мешок и закинул его за спину, полковник не упускал его из виду. Он шел за ним по улице, параллельной порту, мимо магазинчиков и лавочек, где пестрела, выставленная на продажу всякая всячина. Каждый раз, когда полковник шел за почтовым инспектором, он испытывал тревогу. И каждый раз это было по-разному, но сердце всегда сжималось будто от ужаса. На почте он увидел врача, поджидавшего газеты. Жена велела спросить, не ошпарили ли вас кипятком в нашем доме, доктор, спросил полковник. Врач был молодой с блестящими вьющимися кудрями, а зубы у него были такие великолепные, что это казалось совершенно неправдоподобным. Он поинтересовался состоянием больной. Полковник дал подробный отчет, не сводя взгляда с почтового инспектора, который раскладывал письма по ячейкам. Его неторопливые движения выводили полковника из себя. Доктор взял письма и пачку газет, отложил в сторонку проспекты научных изданий, затем пробежал глазами письма. Инспектор между тем продолжал раскладывать почту. Полковник посмотрел на ящичек со своей буквой. Письмо Авиа с голубой полоской по краям усилило его напряжение. Врач сломал печать на пачке с газетами. Он просматривал главные новости, а полковник, не отрывая взгляда от ящичка, ждал, когда инспектор остановится возле него, но этого не произошло. Врач оторвался от газет, посмотрел на полковника потом взглянул на инспектора, который сел к телеграфному аппарату, и потом снова посмотрел на полковника. Мы уходим, сказал врач. Инспектор поднял голову. Полковнику ничего нет, сказал он. Полковник почувствовал себя уязвленным. Я ничего и не ждал, солгал он. Он посмотрел на врача невинным взглядом ребенка. У меня нет никого, кто бы мог мне написать. Обратно шли молча. Врач шел, уткнувшись в газеты, полковник в своей обычной манере, будто идет и ищет потерянную монету. Был ясный вечер. Миндальные деревья на площади роняли последние жухлые листья. Начинало смеркаться, когда они подошли к амбулатории. "Какие новости?" спросил полковник. Врач дал ему несколько газет. "Кто его знает," сказал он. "Разве можно вычитать что-нибудь между строк?" пропущенных цензурой. Полковник прочитал заголовки, набранные крупным шрифтом: "Международные новости". Вверху статья на четыре колонки о национализации Суэцкого канала. Первая страница почти полностью занята извещениями о похоронах. Никакой надежды на выборы, сказал полковник. "Не будьте наивным", полковник сказал врач. Мы уже слишком взрослые, чтобы ожидать пришествия мессии. Полковник хотел вернуть ему газеты, но врач отказался. Возьмите их себе, сказал он. Почитайте сегодня вечером, а завтра утром вернете».